Симпосион продолжался до утра. Македонцы становились все шумнее, развязнее. Александр сидел неподвижно в драгоценном кресле фараона из черного дерева с золотом и слоновой кости. Казалось, он мечтал. О чем-то, глядя поверх голов пирующих. В Толемии тянулся к Таис с жадными руками. Гитера отодвигалась по скамье к креслу Александра, пока великий повелитель...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 Победитель персов пристально посмотрел на Таис и ничего не сказав, отпустил ее движением руки. Едва они очутились в тени деревьев, как Лесип негромко спросил: «Ты посвященная Орфиков? Как твое имя в посвящении? Много ли открыто тебе?» «Мало», откровенно призналась Гетера. «Орфическое имя мое». Узнав о дэлосском философе, Лисип утратил свою недоверчивость и стал рассказывать ей о том, что в глубине Персии он встретил близкий орфикам культ Зараастры. Сторонники Зараастры поклоняются доброте в образе мужского божества Армузда, вечно борющегося со злом, Ариманом. Одежда Армузда – те же три цвета, музы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 Мунихион от Таис снова оказалась на корабле неарха вместе со своей подругой Салмах. Они плыли по восточному рукаву Нила через Бубастис до прорытого по указу Дария первого канала, соединявшего Египет с Эгейским морем и Персией. В Сукотте Таис покидала судно неархов, впервые расставаясь с Гесионой надолго.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 Еще не залечилась рана от потери Гесихоры и Минедема. Афинка чувствовала себя особенно одинокой здесь, на пустынном клоне перед походом в неизвестность. Как бы угадав ее состояние, несмотря на поздний час, к ней явился Птолемей. Он увлек Тая с рассказами о Персии, и она снова подпала под обаяние его ума, искусные речи,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 Не в силах распознать изображение Бесполезно толковать им о красоте, созданной художником Так и живут они на окраинах пустынь Без радости, в войнах и раздорах Что ж, они совсем отвергают женщин? Удивилась Таис Отнюдь нет Они жаждут иметь их как можно больше Но все это оборачивается скотством и грубостью Их жены-рабыни. Они могут воспитывать только рабов. Такова расплата за темных и запуганных их женщин. Ты прав, загорелась Таис. Очень свободны лакидомонянки, а храбрее спартанцев, как народа, нет на свете. Героизм их легендарен, как и слава женщин. Может быть, с неохотой согласился Птолемей, заметив золотую цепочку на шее Гитера, спросил сурово.